Глава тридцать 1941 год. — Ну вот, хорошая девочка! — с явным удовлетворением протянул Червяков. — Я же говорил, что будет не больно. — Больно было? Лиза украдко стерла слезинку и мотнула головой. — Теперь ты с нами до конца. Так ведь? Она кивнула. — Кстати, ты хочешь домой? Червяков задал вопрос с слащавым голосом, который не предвещал ничего хорошего. «Да, очень. А ты...» Она не несмело подняла на него взгляд. Ей не хотелось смотреть на свою руку, над которой прямо сейчас колдовал длинный парень, от которого пахло перегаром и прогорклым салом. «Ты можешь это сделать?» Червяков выдержал паузу, затем обошел ее по кругу, наклонился, всматриваясь на бухшую татуировку, и сказал. «Пожалуй, есть один человек, который нам мог бы помочь». «Да?» Лиза с надеждой взглянула на него. «Ага. И где он, этот человек?» «Сейчас далеко. Ему грозит опасность». Длинный дернулся на слове «опасность», игла впилась в кожу глубже, чем следовало, и Лиза вздрогнула. «Если мы не поможем ему, то никогда не вернемся домой. Ни ты, ни я, ни наши маленькие друзья-товарищи. А что нужно сделать? Как мы можем ему помочь?» В этот момент в дом вошел бугор. Половицы под его весом скрипнули, а со двора повеяло лесным холодом. — Ну что, готовы? — спросил он прокуренным басом. — Надо идти, а то всю торговлю проморгаем. — Сейчас. Последняя буква осталась. — отозвался длинный. — Заканчиваю. — Поторапливайся, — нетерпеливо бросил здоровяк, переминаясь в коридоре с ноги на ногу. Он постоял с минуту, прислушиваясь к звукам в доме, Затем вошел в большую комнату, откупорил стоящую на столе пузатую бутыль и глотнул прямо из горла. Скривился и занюхал рукавом. — Дядя Петя через 20 минут будет. Быстрей! — Как ты его нашел? — спросил Червяков. Здоровяк пожал плечами. — Он свою долю не проморгает. Мы с ним на вчера договаривались, но он прислал малого, сказал, что в конторе переполох, «Немцы наступают, в городе бардак, все бегут, и, похоже, он сам тоже решил того сделать ноги. «Заедет, заберет нас, а сам прямой дорогой на восток». «Может, и ты с ним?» Бугор мотнул головой, но в глазах его проскочил страх. «Нет, черва, ты чего?» «Ладно, я пошутил. Давай длинный». «Я все», — ответил кольчик, отошел на полметра и удовлетворенно причмокнул. «Как ты и хотел. Смотри». Червяков посмотрел на работу, удовлетворенно кивнул, коснулся подбородка Лизы и повернул ее голову так, чтобы она оценила художество. «Ну, смотри, как тебе? Нравится?» Лиза с ужасом распахнула глаза. Опухшее предплечье представляло собой синяя кровавое месиво, в котором что-либо разобрать было совершенно невозможно. «Да», — ответила она едва слышно, ее едва не вырвало от увиденного, Мутный страх твердым клубком прокатился по желудку. — Не слышу. — Да, — сказала она громче и решительно взглянула на него. — Да, нравится. Страх вдруг прошел. Она сжала кулаки и решила, будь что будет. Родители ее и так прибьют. И за это, и за то, что шлялась неизвестно где, если, конечно, она когда-нибудь их еще увидит. Но давать себя в обиду какому-то двоечнику и засранцу — пусть он и старше возрастом, сильнее и наглее, она не собиралась. — Да, а у тебя есть такая? — резким движением она задрала рукав его майки. Бугоры длинные оторопели и поспешили отойти в сторону. На жилистом предплечье Червякова красовалась точно такая же татуировка, только уже сформировавшаяся, на которой можно было различить детали, розу, увивающую кинжал, проходящий сквозь череп. В глазнице черепа она вдруг заметила что-то наподобие часов, стрелки которых остановились, замерли на отметке примерно полвторого. «А это что?» — спросила она и указала на стрелке. Лицо Червякова, напряженное и серьезное, как никогда вдруг расплылось. «Это время, которое нельзя пропустить». «И какое это время?» Он покачал головой. «Много будешь знать, скоро состаришься. Собирайся». Длинный забинту ей руку по быструхе. Тот принялся исполнять приказ. Во дворе затарахтел моторы брякнул короткий гудок. Это он. Бугор поднял сумку и покосился в сторону чулана. Ээ, -э -э, эту штуковину берем. Червяков подошел к окошку, приоткрыл плотную занавеску и осторожно выглянул. Что ты ему сказал? Как обычно, пацаны товар на рынок едут продавать, чтобы пожрать купить. О, он посмотрел на Лизу. Малая, берем машинку? вдруг спросил он у нее. Она вдруг почувствовала себя очень важной и слегка покраснела. Решение этого важного вопроса человек человеков решил обсудить с ней, не со своими безмозглыми дружками, а только с ней, черт возьми. И, несмотря на то, что он сделал ей больно, этой дурацкой татуировкой, она тут же решила, что фиг с ней. Она спрячет, заклеит жуткое клеймо лейкопластырем, и никто ничего не узнает. Зато он теперь в ее руках. Нельзя оставлять ее здесь. Кто угодно может заявиться. Тем более... Лиза покосилась в сторону дальней комнаты, откуда доносился храп еще одного парня. Червяков удовлетворенно кивнул. Он не верил своим дружкам, не верил, чтобы гор не шепнул кому-нибудь пару слов хотя бы сыну этого чиновника из Москвы, и тогда прости-прощай его план. Он мог бы избавиться от них, но тащить такую тяжесть ему было не с руки. — Ладно, заверните в тряпье ее. Бугор, выбери самые вонючие мешки. Здоровяк кивнул. Ему не нравился повелительный тон червы, который был младше его самого лет на пять, если не больше. Но больно уж хотелось побыстрее попасть на рынок, чтобы сбагрить добычу, потом дождаться где-нибудь в укромном местечке новых хозяев, немцев, и уже тогда, по завершении сделки, как следует отпраздновать и новую квартиру, и машину, и... что там еще обещал черво? Черве он не верил, но находки, особенно радио, убедили его в серьезности намерений некогда сгинувшего в тартарары дерзкого молодого хулигана. Здоровенная печатная машинка и впрямь выглядела серьезно, Она была немецкая, и наверняка фрицы отплатят за нее звонкой монетой. Можно было оставить ее в доме. Но, видимо, у черва был план получше. Да и вечерние новости, которые принес и сынок их подельника, воодушевляли. Немцы уже практически в городе. И никаких сомнений, что завтра они будут маршировать по Красной площади, не оставалось. Оставлять такой товар здесь было явно неразумно. Он быстро отыскал мешки от прошлогодней картошки, вонючие и жесткие. Обернул ими аппарат, крепко обвязал бечевкой, затем свистнул длинному. Червяков открыл дверь. Он зорко следил, как парни загрузили аппарат в задний багажник. Автомобиль при этом заметно просел. — что это там у вас? — разовощеки толстяк в незрачном измятом костюме бросил назад тревожный взгляд. — Печатная машинка, — быстро ответил Червяков. «Такая тяжелая?» «Ага». Мужик работал начальником снабжения электрозавода, и частенько банда сбывала краденное по его наводке радиодетали, запчасти, провода, лампочки и все, что удавалось утащить. «Если что, скажешь, везем на завод со склада». «Так накладной же нет». «Выпиши». «Первый раз, что ли?» Червяков злобно глянул на снабженца, и тот нехотя полез в бардачок. «А сколько моих будет?» — спросил он, не оглядываясь. — Не обидим. Червяков подошел почти вплотную к распахнутой водительской двери. — Ладно, ладно, сейчас. Мужчина засуетился, дрожащими руками принялся что-то корябать на желтом листке бумаги. — И дай мне еще несколько штук таких, — потребовал Червяков. Когда из дома вышла Лиза, водитель нервно сглотнул. — А это кто еще? — Малой ничего не говорил. «Не твое дело», — обуркнул Червяков. Водитель оглянулся на здоровяка, но тот хранил молчание. «Ладно, ладно». Он отвернулся и завел двигатель. «Едем. Если встретим патрули, молчите, я буду говорить». Хотя сюда ехал, никого не видел. «Все бегут на восток, в городе паника. Вы даже не представляете, что там творится. Немцы уже на окраине. Президиум, наркомат, посольство уже все эвакуировались. Метро закрыто». «Наш завод прямо по частям тащит!» Директор Попятов уехал и забрал себе все деньги, что были в кассе на зарплату рабочим. «Так они начали громить склады и тащить все самое ценное, представляете?» «Милиции вообще никакой, беспредел!» Червяков посмотрел на Лизу. Она сидела бледно и молчала. «Вот дела!» Обернулся с переднего сиденья бугор. «Наше время пришло!» «Чуешь, черва, сколько дел можно сделать? Озолотимся!» «Ага», — откликнулся тот, но было видно, что мысли его заняты совсем другим. Как и сказал Петр, по дороге им не встретилось ни одного патруля, и это произвело на бугране изгладимое впечатление. Толпы людей нескончаемым потоком текли на восток. Шоссе энтузиастов было забито груженными повозками, автомобилями и лошадьми. Из прилегающих улочек постоянно выходили люди и присоединялись к этой полноводной людской реке, которая от напряжения волновалась, вздыбливалась, оседала и вновь поднималась, как живая. «Нифига себе!» — вырвалось у Длинного. Надо было Леху взять. «Чего мы его оставили?» «Он же нажрался вчера так, что ходить не мог. Пусть иди дом сторожит. Самогон вынесут на раз». Тут же ответил Бугор, в тайне надеясь, что отсутствие третьего дружка, после того, как сделка состоится, будет означать увеличение его доли. «Да может, его там немцы прибьют и по делам», — думал Бугор, рассматривая черных сгорбленных старух, бредущих по тротуару, и повозки, с которых свешивались перевязанные черными лентами тюки и чемоданы. Вот бы посмотреть, что там у них за добро». Размышлял он, скользя цепким взглядом, по наиболее ценной с его точки зрения поклажи. Как обычно, Степанов остановил машину позади рынка за черным от грязи пивным ларьком, который был наглухо забран железными ставнями. «Быстро! Быстро!» — он засуетился, выскочил из авто, распахнул багажник и застыл, озираясь. Червяков кивнул. Бугай с длинным тут же принялись вытаскивать тяжелый под 50 килограммов аппарат. Они кряхтели под испуганным взглядом снабженца, который от страхов вспотел так, словно они выволакивали труп в мешке. Когда наконец груз оказался на земле, водила обернулся. Так, ну рассчитаться бы пора. Я срочно уезжаю. По делам надо мне, завод эвакуирует и. На лице Червякова появилась блуждающая улыбочка. Лиза частенько наблюдала у него подобное выражение в школе, перед тем, как он преподнесет очередную гадость, вроде «дохлой вороны в портфеле» или «связку крысиных хвостов». Бугор с Длинным переглянулись. Вообще договаривался именно Бугор. Через третью воду на киселе снабженец каким-то боком был дальним родственником его троюродной тетки. Но тут здоровяк поспешил отвернуться и закурить папиросу. Лиза наблюдала, что будет дальше. Вдали на западе послышался гул, и тут же заработали зенитки. Она инстинктивно пригнулась, и в этот момент у горла мужчины блеснул нож. Червяков схватил его за галстук, резко потянул на себя. Нож коснулся шеи, и она увидела, как воротничок мятой серой рубашки окрасился алым. Многие мужчины дернулись. Он издал какой-то странный булькающий звук, похожий на клек от раненой птицы. Но жилист червяков, несмотря на разность в комплекции, держал водителя с какой-то чудовищной силой. Лизе стало нехорошо. Но она продолжала смотреть. Это неприкрытое наглое и откровенное насилие притягивало ее взгляд как магнит. Она стояла ближе его дружков, которые не видели ни ножа, ни крови, и продолжали курить в сторонке, будто бы ничего не происходило. Лиза даже почувствовала себя невольной сообщницей этого действия. Ведь это было преступление, несомненно, самое настоящее из тех, что показывают в кино про бандитов. И если роль потерпевшей стороны милиционеров, защитников правопорядка, на чьей стороне всегда добро и справедливость была ей понятна и воспринималась как нечто собой-собой разумеющееся, то осознание того, что можно оказаться в шкуре той противоположной силы ей в голову не приходило. «Сейчас он убьет водителя», — пронеслась в ее голове отстраненная мысль. «Не надо». — простонал мужчина осипшим голосом. — Не убивай, у меня дети! Лиза почувствовала, как по телу прокатилась волна дрожи. — Мы в расчете? — услышала она тихий, странно спокойный голос Червякова. Редко он говорил таким тоном. И было в нем что-то по-настоящему пугающее. — Да, пожалуйста! Со стороны водительской двери послышался всхлип. Лиза не выдержала и отвернулась. В этот момент дверца закрылась. «Ну что, в расчете?» Бугор выпустил облачко дыма. На лице Червякова играла все та же улыбочка, будто бы ничего не произошло. Еще и должен остался. Лицо Длинного вытянулось. Черво, у тебя это... кровь на рукаве вроде». Он бросил папиросу в грязь и через заднее окошко посмотрел внутрь салона. «Да?» — Наверное, дверью порезался, — бросил Червяков. Машина резко дернулась, заглохла, но тут же вновь завелась и с душераздирающим треском в коробке неуклюже вырулила на дорогу. — Что это с ним? Бугор покачал головой. — От страха, что немцы скоро придут, что ли? — Ага, скорее бы. Червяков пнул ногой сухую ветку. — Ну, что встали? — Хватайте ее, пока легавая не запалили. Он обернулся к Лизе. «Не отставай! Скоро твой выход!» Она сделала шаг. Ноги были ватными. «Мой выход? Ты о чем? Мы же говорили. Забыла?» Лиза, конечно, помнила. Она никогда ни о чем не забывала, поэтому и была отличницей, в отличие от этого. Теперь она не знала, как его называть. Она надеялась, что он забыл. «Да. То есть нет?» — тихо сказала она. Парни покряхтовые увязли в грязи и чуть не выронили аппарат. «Аккуратнее!» — рявкнул на них Червяков. «Уроните никаких ресторанов и рейхсмарок!» Бетонный забор, ограждающий рынок, был наполовину скрыт высоким диким кустарником. Голым, но чрезвычайно плотным. Сухие листья трепыхались внутри кустов, как измотанные пленники. Червяков уверенно сошел с тропинки, взял левее и, отодвинув ветви, махнул рукой. — Сюда! — бугор с длинным, обливаясь потом, продрались сквозь сухостой. — Ты что, тут был недавно? — бросил здоровяк. Червяков ничего не ответил. Он дождался, пока Лиза тоже проскочит мимо него, осмотрелся и ёркнул внутрь. — Сюда! — снова указал он рукой. Забор был длинным и неприступным. Лиза подумала, что перелезть через него, конечно, можно, но вот перекинуть аппарат даже вчетвером они не смогут. Однако Червяков прошел еще метров пять. Ухватился за торчащий из бетона ржавый стержень и подтянул на себя. С забора посыпалась бетонная крошка. Вдали что-то ухнуло довольно сильно. Подул холодный ветер. Лиза подумала, что вряд ли щедушному Червякову удастся повалить забор. Однако буквально через несколько секунд часть бетонной плиты пошатнулась и в заборе образовалась выемка чуть больше метра высотой. Кусок бетона повис на двух арматуринах, как на петлях. — Ух ты! — вырвалось у нее. — Как ты это нашел? Длинный едва не выронил машину из рук, и Лизе даже пришлось прийти ему на помощь. Я думал совсем про другой ход. — Того уже давно нет, — сухо ответил Червяков. Полезай! Длинный задрал ногу, согнулся в три погибели и кое-как проник в образовавшееся отверстие. За ним с еще большим трудом проследовал Бугор. «Давай, помоги», — сказал Червяков. Лиза взялась за край машины и почувствовала, что глаза вот-вот вылезут из орбит. Еще немного. Лицо одноклассника налилось кровью, щеки раздулись, и он стал похож на Карабаса-Барабаса, отчего Лиза чуть не засмеялась. Они поставили машину на край дыры. С другой стороны ее приняли Бугор с длинным. «Все, готово». Они быстро перемахнули на другую сторону, и Червяков, ухватившись за скобу на своеобразном люке, заткнул дыру, словно ее и не было. Лиза ощутила резкий запах навоза. — Мы позади хлева со свиньями. Вход в него справа, там и спрячемся. Внутри есть окошки, через которые просматривается почти весь рынок. — Я не полезу к свиньям, — у Лизы. Полезешь еще как. Червяков посмотрел ей прямо в глаза, и она поняла, что полезет. И не только к свиньям, а куда угодно. Потому что другого варианта тон то на этого парня не предполагал. — А если нас засекут? — Может, лучше к Трофиму? Трофим на фронте и уже погиб. Под резанью голову оторвало снарядом. Бугор застыл с открытым ртом. — Так неделю назад мы бухали. — То было неделю назад. — Как это так? Потрясенный здоровяк выпучил глаза. Его лицо налилось кровью, будто бы это сам Червяков убил его дружка. Трофим торговал на рынке самодельными ножами и был известен в преступном мире довольно хорошо, помогая быстро и без подстав сбывать краденое. Червяков пожал плечами. «Говорил же я ему, сиди, не высовывайся!» «Нет же!» — сплюнул под ноги бугор. Длинный покачал головой. «Водила...» «Берем, пока кто-нибудь нас не засек». Бугор с сомнением глянул на приземистый сарай, от которого воняло так, что слезы наворачивались на глаза. Но потом, видимо, вспомнив о лаврах, с энтузиазмом подхватил машинку. «Да и черт с ним, нам больше достанется!» Он вдруг подумал, что, по идее, они к Трофиму пришлось бы отдать половину, как обычно. Червяков распахнул дверь сарая, и вонь стала вовсе невыносимой. Протолкнув аппарат в дверь, они оказались в темном помещении, пол которого устилала сухая солома. — Что-то тихо, — сказал Бугор. Тут же, словно в опровержении его слов, в углу сарая кто-то хрюкнул. — Черт! — вздрогнул длинный напугало. Они поставили аппарат в дальний угол, набросав на него соломы. — А если кто приедет? — За свиньей! — спросил Бугор. Червяков развел руками. Возникла пауза, во время которой Лиза пыталась сообразить, что им понятно, и вдруг подумала, что тот человек, который может сюда прийти, они его убьют. «Встань на ящик и смотри в оба». Подтолкнула ее к окошку Червяков. «Если кого-нибудь увидишь, сразу дай знать». «Кого?» Ее глаза округлились. «Их?» — твердо и четко произнес Червяков. «Тебе понятно?» «Да». Она шагнула на небольшое возвышение. С трудом поборов подступающую рвоту, прильнула к окошку и облегченно вдохнула свежий воздух. Перед глазами всего в каких-то 10 метрах кипел рынок. Длинные ряды отсюда просматривались почти насквозь. Не все, конечно, но центральную их часть она видела хорошо. К свинарнику никто не приближался. Наоборот, люди, почуяв запах, обходили его стороной, таким образом расчищая обзор. Что же делать, если она увидит своих одноклассников? Отдать хулиганам или, может быть, промолчать? Сделать вид, что она никого не заметила? Рынок бурлил. Люди были явно взвинчены. Вдали то и дело завывались сирены, слышались хлопки снарядов, на которые здесь, кажется, никто не обращал внимания. Старухи нагибались в земле, брали какие-то вещи, рассматривали их и опускали назад. Мужчин было мало, в основном женщины, старики, немного детей, и... Она замерла. Вдали промелькнуло что-то знакомое. Сердце в груди забилось, как бешеное. Украткая она глянула вниз. Червяков с парнями сидели на соломе спиной к стене и как будто дремали. Лиза облизнула пересохшие губы и в текущую людскую реку. Что они хотят сделать с ее одноклассниками? Убить, покалечить... И, как назло, ни одного милиционера. Может быть, показалось? Она переводила взгляд с одного человека на другого. И тут ее словно током ударило. По длинному ряду прямо навстречу ей, взявшись за руки, шли Витя и Лена. В тех же спортивных костюмах и курточках, что и накануне. Когда они все вместе строились на плацу воинской части. Ребята постоянно оглядывались, будто бы кого-то искали. Лиза прильнула к окошку. На размышление всего одна секунда, одно мгновение. Судьба одноклассников в ее руках, и она это знала.